Глава 26. Доверие жизни. Интересная формулировка, не правда ли? Что же это такое? И существует ли оно в природе? Конечно, существует. И кто-то когда-то, однажды, сможет в этом убедиться. Когда пробуждающий будильник «Слово истины» поднимает человека из его забвения демоническим наркотическим сном на его происходит переход из смерти читай не до жизни мертвечины животного существования в жизнь из тьмы в свет из одной парадигмы бытия в другую из одного измерения в иное оно приводит очи сердце пробуждаемого к осознанности его непринадлежности к этому миру. Он осознает себя, как пришельца из-за нового измерения. Он осознает себя не от мира сего. И воскресая от в состояния смерти, спящего демоническим наркотическим сном, он обретает жизнь. А в ком есть жизнь, ее уже невозможно потерять. Это и есть та жизнь вечная, о которой говорил учитель и в которую он пробуждал определенных слыша людей, тех, кому было предопределено проснуться, у кого есть такая способность. А так как жизнь – это отдельная инстанция, существующая сама по себе, и ни от чего, и ни от кого не зависящая, и обладающая потенциалом, что ее невозможно потерять, убить, уничтожить, забрать, то и ее носитель обладает ее же потенциалом а потенциал ее таков, что даже смерть над ней не властна. И пробудившийся, перешедший из былой парадигмы бытия в иную, обретая жизнь взамен смерти, начинает постепенно с ней жизнью знакомиться. И по мере разрушения предшествующих матричных демонических системных программ, освобождаясь от инертности своего бывшего «я», он начинает жизни доверять, потому что не доверять ей просто невозможно. Каждый дарованный ему день работает на то, что уровень доверия тому, что он приобрел в жизни, растет. Неминуемо и безостановочно. На смену страхам, сомнениям, попыткам использования старых наборов системных матричных инструментов, знаний, опыта, навыков, приходит какая-то необоснованная, Отчаянная доверительность. С каждым днем он все более познает, что в измерении, куда он попал, старое перестает работать. Теперь все новое. И это все новое пропитано жизнью, которой можно доверять. Он начинает осознавать, что все, что с ним происходит, происходит совершенно потому что в той парадигме бытия, в которой он был пробужден, ошибок не бывает. Вот так. Глава 27 Глава 27 просто не может не быть посвящена самому этому мистическому для меня числу. Посудите сами. 27 мая 2019 года я отправился в свой последний поход попав сверхъестественным образом в абхазию спустя около полугода после этой даты в декабре этого же года оказался заперт в ней без возможности выехать по причине закрытых границ из за ковид девятнадцать начались реально тяжелые для меня времена и о том чтобы начать писать книгу я даже не помышлял не до этого было вообще однако в какой то день Я внезапно, даже не имея никакого вдохновения на сие действие, написал несколько абзацев первой главы. Вечером включил телевизор, вдруг обнаруживаю, что этот день, угадайте с трех раз, какое число? Не догадаетесь даже с трёх раз. А день этот был немного не мало, двадцать мая две тысячи двадцатого года. То есть спустя ровно год с начала моего путешествия, и абсолютно не ведая об этом, были написаны первые слова книги, которую я даже уже не собирался начинать писать, ввиду тяжкости своего положения в тот момент. Тут меня в очередной раз интересовал регистрационный номер моего друга, имя которому «Дельфинчик», а номер состоит из 7, 6, 5, 9... Что в сумме составляет, если мой калькулятор не врет, вы не поверите, но сумма этих цифр составляет, да-да, все тоже двадцать семь. Проходит некоторое время, написано несколько клап. Восстанавливается контакт с одним из главных персонажей книги, Ангелом К. Он присылает мне голосовое сообщение, которое меня несколько ошарашивает в хорошем смысле. Что там было? Да пустяки. Он сообщил мне, что с ним начались сногсшибательные процессы пробуждения, жесточайшие перемены, лютые прозрения, его термины. И что, как только он высвободится из своего кокона, он моряк и ждет свяна экипажа, то сразу приедет ко мне для личной встречи, где бы я ни находился, ввиду ее личной встречи необходимости. «Но теперь у вас уже, наверное, не будет сомнений, в какую дату произошел контакт с «Ангелом К. «Да, абсолютно верно. 27 июня 2020 года». «Что это может означать, мне неведомо. «Припоминаю только, что сумма 2,7 составляет 9». «Последняя цифра номера «Дельфинчика» — 9». «Последний знак названия моей первой книги — 9». «Ой, ладно». Замудрил, запудрил вас своими цифрами. Голова двадцать восьмая. А мы все наявивали с Ангелом К километры за километрами. Остались позади Шимановск, в котором я переночевал под открытым небом на лавочке площади возле Дома культуры, Хабаровск, где Ангел К останавливался на пару дней для встречи с друзьями, а меня приютила на пару ночей семья Д и О познакомился с путешественником Лёшкой Ч и проделал еще одну дырку в ремне, чтобы не потерять свои штаны. Спас гдальний, где я перекантовался ночь на жд вокзале. На этом отрезке пути продолжалось мое переформатирование стереотипы отношения к тем или иным вещам все те же условности я так привык мне надо вот так хочу нуждаюсь Ломались, рассыпались, и на смену им приходили открытия, которые можно было бы обозначить модным ныне возгласом. А что, и так можно было? В частности, изменилось моё шаблонное отношение ко сну. Вообще, в обычных условиях, находясь в зоне комфорта, мне нужно было девять часов. Тогда я действительно чувствовал себя отдохнувшим, свежим и бодрым. Но ввиду того, что поспать полноценно по времени и приняв горизонтальное положение должное количество времени чаще всего теперь не получалось, я перешел на другую форму сна отдыха. Назвать ее можно было бы «где попало, как придется». И выражалась она «вырубание в машине» или вообще «где попало» на какие-то мгновения после очередной неспанной ночи, а то и двух. Но это работало. Хотя порой изнеможение и неспание доводило почти до потери сознания, когда в какой-то момент я подхватывал себя, вырубившегося прямо на ногах на какой-то момент и вовремя очнувшегося, чтобы не рухнуть прямо где находился. То же и с едой, что придется, когда получится. В основном это была гречка, либо купленная в кафешках на остатки, если таковые были, средств, хлеб и заваривал чай в своей термокружке. Благо, что какие-то пакетики чая были с собой почти всегда, а в некоторых кафешках-столовых, где брал для него кипяточек, зачастую сахар был выставлен прямо на столах. Не но это, тем не менее, была еда. Ребята в Хабаровске подарили мне полулитровую бутылку гречки, который иногда просто заливал кипятком в своей походной стальной кастрюльке. И был рад этому. В общем, моя идея заботился ровно столько, сколько я заботился о деньках. То есть вычеркнулась сознание и забота об этих вещах, позволяя им решаться самим по себе, не вмешиваясь в эти вопросы со своей стороны. «Пусть решаются они, так как усмотрено будет свыше», — решил я а я умываю руки, что-то в этом роде. И они решались свыше, так или иначе. Потому что если бы нет, то эти строки не читали бы. Глава двадцать девятая. С датами и цифрами, числами, вообще часто происходят интересные истории. Например, 29 июня 2019 года. Это была суббота. Накануне, дождливым дальневосточным вечером, мы с Ангелом К. таки добрались до города Герой Владивостока, где он бережно и заботливо передал меня в руки моего хоста, найденного через все тот же сайт. Изначально, по причине крайнего утомления, в связи с неспанной прошлой ночью, я попросился на пару ночей, на что получил дружелюбное согласие. Однако этому не суждено было случиться. «Первая новость по просыпанию на следующее утро, добрая для меня, было, я согласился принять тебя на пару ночей, но нет, тебе сейчас нужно уйти», сообщил мне неожиданно. Дело в том, что его квартира была студией, где был диван, на котором спал я, и его кровать в другом углу, в одном помещении. Мой храп не дал ему спать всю ночь. Мне до сих пор неудобно, когда я об этом вспоминаю, Но что я мог с этим поделать? Эта новость застала меня несколько раз плохо, мягко говоря. Потому что даже выехать за город я не имел особо возможности, так как в кармане было буквально несколько мелочи, которой не хватало даже на билет городского автобуса. В общем, я был в недоумении, что мне делать и как. И вот я сижу в некой прострации, допивая свой то ли чай, то ли кофе, И в голову, конечно, не приходит ни одна сколь-нибудь стоящая мысль. Ситуация мной оценивается как тупиковая. И тут происходит, да-да, оно самое чудо. Не знаю, что меня дёрнуло, но я с какой-то стати полез в своё банковское приложение моего латвийского банка, где мне по определению делать было нечего, счёт давно был пуст. И вероятность того, что на него кто-то мог скинуть какие-то средства, были близки к абсолютному нулю. И вот захожу я на счет, и в шоке, а это был именно шок, обнаруживаю на нем пятьдесят евро. Друг нежданно некогда прислал. «Вот уж вовремя так вовремя. Только что я сидел в полном ступоре, не понимая, что мне делать. А тот раз — и все». Но ведь понятно же, совершенно ясно, кто за этим стоял. Конечно, небесные канцелярии, какие могут быть сомнения? У меня нет. И вот я почти в припрыжку бегу в прислежащий магазин и покупаю себе праздничное застолье. Кружок полукопченой колбасы, сыр, лаваш, шоколадку, кажется, колу и маленькую бутылку коньяка. Мой хост любезно довозит меня до самого центра, и оставляет в скверике возле набережной. Моросит приятный, безостановочный, прохладный дальневосточный дождик. Мне же, тем не менее, нужно двигаться дальше. Было принято решение, что, коли уж так свыше распорядились ситуацией, то поеду-ка я к Тихому океану, туда, куда я и проехала все эти тысячи километров. По пути знакомлюсь с чрезвычайной отзывчивостью Жителей дальневосточной столицы, когда пытаясь выяснить, с какой автобусной остановки и на каком автобусе я могу добраться до острова Русский, в ответ на вопрос человека с большим рюкзаком, проходящему мимо жителю, извините, можно вас спросить? получая ответ через плечо? Нет. А на повторную попытку задать его же, не получаю ответа вообще от прошелестевшего мимо второго. В общем, как-то я таки узнал и остановку, и номер автобуса, который где-то после получаса ожидания таки добросил меня до конечной остановки на острове Русском. И здесь, на бережку Тихого, да-да, зная, не Тихого, а Японского, я устраиваю праздничный обед. Почему праздничный? Потому что в это время произошло два весьма значимых для меня события. Во-первых, я таки добрался до берега Тихоокеанской акватории, где помочил ноги. И во-вторых, именно в эти моменты, там далеко-далеко, за 6417 километров по прямой от этого места в Москве, моя младшая принцессочка выходила замуж. Совпали не только даты, но и время, так как разница во времени между Владивостоком и Москвой составляет 7 часов. Вот как может так сложиться? Мы с Ангелом К добираемся до конечной точки нашего совместного путешествия не за несколько до этой даты дней, не после нее, а прямо накануне. Мне неожиданно отказывают во второй ночевке. Внезапно приходят средства, позволяющие не только доехать до заветного берега, но и устроить себе праздничный стол, который был накрыт как в специально подготовленном постующем навесе на берегу. Совпали и даты, и время двух очень замечательных для меня событий. А бонусом еще был оставленный предыдущими посетителями всего места – костер, на котором я поджарил часть своей колбасы. Вот как? А-а-а. Глава 30. Ну что ж, человек предполагает, а Бог располагает. Изначально были наполеоновские планы – добраться до Владивостока – Если будет складываться, открыть в китайском консульстве визу и через Китай спуститься вниз на юг до да, Юва, Юго-Восточной Азии. Не срослось. Впоследствии я понял, почему. Поэтому было принято решение двинуть в противоположном направлении. Следующим пунктом назначения я обозначил для себя город-герой находка. И вот переполненный эмоциями такого насыщенного дня – Я опять на трассе, ночью. То есть предстояло пройти, осуществить то, через что я еще не проходил, ночной автостоп. Очередной первый раз в первый класс. Как в той песне «Преодоление себя, любая новая стена». И я до него, до нее, находки, добрался под утро. Отдохнув пару дней у своего нового хоста в его садовом домике на окраине города Героя Находков, в компании с другими такими же бродягами, которых он приютил, подобно мне, и его четырех собак, хозяин хоста В. – профессиональный кинолог, отправился я дальше. Добравшись до города Героя Лозо и выпив целую кружку крепкого кофе, заваренного крутым кипяточком из чайника продуктового магазина на окраине, Обнаруживаю, что где-то относительно недалеко находится населенный пункт с очень значимым для меня названием – Преображение. Но, сами понимаете, прошелестеть мимо такого знаменательного места я не мог себе позволить. Потому что Преображение – это не чачки-вачки-печки-лавочки. Преображение – это Преображение. Извините за тавтологию. В общем, увидев в этом знак свыше, я решил свернуть со своего намеченного изначально пути ради посещения сего знаменательного места. Не посетить его не представляется возможным видом знаковости лично для меня этого слова и явления. И несмотря на то, что для его посещения нужно сходить со своей основной трассы и отправляться совсем в сторону, я принимаю это решение. С ожиданием того, что незапланированное посещение бухты и города Преображения как-то повлияет на моё собственное. Ангел В на новом, только что полученном зелёном уазике Буханке появился вскоре. А по этой дороге только на таких и перемещаться. Мы проезжали вброд небольшие реки, ручьи. Дорога была... ну, в общем, уазик — самое, видимо, подходящее средство. Или что-то вроде него... Полный привод и высокий клиренс там в помощь, иначе не проедешь. Ангел В. оказался екерем. Рассказывал о местной рыбалке и достопримечательностях. Предложил заехать в гости к своему коллеге по пути. Свернули в тайгу и через сколько-то времени выехали на опушку, на которой, огороженный со всех сторон забором-сеткой, стоял современный коттедж. Познакомился с Иваном который поведал мне о том, что на днях медведи растерзали до смерти одного и очень покалечили другого. Что медведи в этих местах не шутка и что нужно быть осторожным. Тигры тоже встречаются, но они преимущественно не нападают на людей. А вот медведи, типа что медведи, они как трусливые собаки, нападают без причина, просто потому что ты появился на их пути». И поэтому, если-таки такая встреча произошла, нужно делать следующее. Что есть в руках, например, юкзак, поднимать его над собой, чтобы выглядеть больше, чем ты есть в реальности. Медведи не отличаются хорошим зрением, поэтому поднятый над головой рюкзак воспринимается им как нечто одно целое, которое значительно больше его самого по размеру. И ввиду того, что тот, кто встретился на его пути больше, Он не нападает из трусости, иритируется. Такие вот инструкции от бывалых. Мы подъехали к дому Ангела В. уже под вечер. Познакомила с женой и маленькой белокурой кудряшкой Жанной. Накормили меня. Первое, второе и компот. Не припомню, когда передо мной стояла еда в таком ассортименте. На прощание Ангел В. протянул мне 300 рублей и извинился, что мало дал. Знаете, когда вопрос денег вычеркнут из твоего сознания, каждое из событий такого плана, оно неожиданно. Так приходит благословение. А маршрутка, которая некоторое время спустя остановилась передо мной, хотя я и не просил, уже была в пути. Водитель которой без слов загрузил мой рюкзак в багажник и довез до преображения. Бесплатно. Глава тридцать первая. «Преображение». До города-героя Преображения я добрался уже часам к девяти вечера, или что-то около того. Поинтересовался у местных жителей, где можно было бы перекантоваться ночь. Они направили меня в общагу-гостиницу местного промыслового флота, предположив, что ночь будет стоить копейки, рублей двести. А я же богатый, в кармане-то что-то около трехсот рублей». Даже чуть больше, кажется. Пойдешь так, потом туда, спустишься вниз, повернешь. Я плелся в указанном направлении, понимая, что по этой темени я буду туда долго добираться. Прохожу мимо пятиэтажки, и в этот момент из подъезда выходит молодой мужчина. Я к нему. «Подскажи, как мне туда-то добраться?» Он мне. «Знаете, давайте я вас лучше подвезу, вам трудно будет найти ночью». О, благодарю, спасибо огромное. По пути оказывается, что вообще-то он подрабатывает таксуя. Но нет, платить ничего не надо, я вас так подвезу. Проезжаем мимо магазина. Прошу минутку остановиться. Нет, благодарить его за то искреннее желание мне помочь было выше моих сил. Он подвез меня прямо к подъезду. От всего сердца благодарю его и протягиваю шоколадку. Это твоей ребятня. Минус всего сто рублей из моего богатейшего трехсотрублевого бюджета. А сколько положительных эмоций, начиная с меня и кончая еще несколькими человеками. Видите, как складывались обстоятельства, сколько знаков свидетельствовало о том, что все идет верно и по плану. Но это было только начало. Начало именно того, ради чего я сюда был направлен, и путь был услан благословениями. Для испытания. А на поверку оказалось, что стоимость ночи оказалась несколько раз выше. И что вообще с улицы, как я, они людей не размещали и тому подобное. Тут я понял, что завис в очередной раз. Не помню точно, когда нарисовался «Не сотрешь» он. Но это судьбоносное происшествие произошло. Это был молодой мужчина лет так тридцати пяти в солнцезащитных очках с ночи, которые не могли скрыть огромный фингал под его глазом. Мат через слово, ругань и какие-то странные аргументы в споре с женщинами на ресепшене. Какая-то необузданная невменяемость, что ли. Он тут пытался пробраться сюда на ночевку, но у него не было ни документов, ни средств, никаких других оснований, чтобы его приняли на постой. Правда, он так не считал, и перепалка продолжалась чего я стал невольным свидетелем. В общем-то, тут я увидел типаж человека, которого всегда старался сторониться и избегать. Поняв, что мне тут не светит и нужно будет очередную ночь проводить как-то иначе, я вышел на улицу. Он за мной, продолжая по инерции изливать тонны слов, обильно приправляя их матом. А я, невольно выслушивая все эти помойные излияния, раздумывал, Что мне теперь делать, во-первых, и как от него отвязаться, во-вторых? Чужой незнакомый город, моросящий дождь, отсутствие какого-либо укрытия в виде круглосуточного кафе или заправки, и прицепом этот нарисовавшийся и прилепившийся, как рыба прилипала, ангел. Потратив на его нужды еще сто рублей, я решил двигаться в сторону окраины, надеясь, что он от меня наконец отвяжется потому что уже и так порядком достал. И терпел я его из последних сил. Последнее, на которое пришлось растянуть еще на несколько часов, забегая вперед. Но не тут-то было. Он потащился за мной. Настроение было, знаете ли, так мы бродили по ночным улицам, и рот его почти не закрывался. То он рассказывал что-то о себе, то о местных достопримечательностях. Такой бесплатный ночной гид – И почти не переставая, шел мелкий моросящий дождь. Было сыро, мокро, зябко, и не только физически. Мы добрались до какой-то остановки и спрятались под навесом. И тут моему ангелу захотелось есть. Я вспоминаю, что накануне мне подарили банку тушенки. Достаю, открываю, скармливаю. Уже под утро каким-то чудом нас подсадили на раннюю маршрутку за которые платить было нечем. Сейчас уже не помню, подобрал ли он нас бесплатно или я дал те последние сто рублей, неважно. Главное, мы залезли, и тут все куда-то исчезло. Очнулся я только в славном городе Героя Лазо. из трех раз, порывался ли мой ангел двинуть со мной дальше? Еле уговорил его ехать в свою деревню, где-то неподалеку. И вот на той развилке мы, наконец, расстались. Суть всей басни – запросто. Не только люди приятные тебе нуждаются в помощи и поддержке. Легко быть учтивым, внимательным, даже жертвенным по отношению к тем, кто тебе симпатичен. Как насчет смирения, снисхождения, терпения и милости не выращиваются в теплице? Преображение не происходит мгновением волшебной палочки. Бог – судья, и никто другой. Преображение. Глава 32. Вообще, забегая вперед, надо сказать, что на протяжении всего моего трехмесячного трипа мне встречались просто прекрасные люди, разные по национальности, и вероисповеданию, образованию, возрасту, гендерной принадлежности и так далее. Все очень разные и все прекрасные. Оглядываясь назад сегодняшнего дня, вспоминая эти встречи, знакомства, общения, понимаю, насколько я был благословлен через них. Именно они, а не я, их участие, их присутствие, их деяния сделали возможным, что все произошло так, как произошло и что была покрыта такая дистанция без каких-то подпорок и гарантий, оснащенности и защищенности. Вот, например, Грекорий. Стою я, значит, на дороге на окраине какого-то селения под открытым небом. Стою час, стою больше. Машин попутных почти нет, в час по чайной ложке, что называется. Спустя какое-то время останавливается какая-то машина. За рулем молодой парнишка. А на пассажирском мужчина уже в возрасте. Спрашивает у меня. «Ты куда едешь?» Ольку отвечаю я. Это городок такой. «Ну, туда мы не едем», — говорит он. «Но мы можем тебя пригласить на обед. Вон в том доме живем». «Ты как, зайдешь в гости?» Я не ожидал такого, сами понимаете. Но так как я свободная птица, торопиться мне некуда, без привязок ко времени и вообще ни к чему. Отвечаю. О, спасибо огромное, почему бы и нет. Я никуда не спешу. Да, я приму ваше приглашение с удовольствием. Залазь тогда. Они подвозят меня к большому двухэтажному дому, и Григорий делает мне экскурс по своим владениям, по пути рассказывая о себе. Я руман по национальности, жена молдаванка. У нас восемь детей. Четыре своих, четверо приемных, рассказывает он уже за столом, где стоит кастрюля с подобием плова. Он поведал мне, как они сюда попали, как строили свой большой дом не без помощи местных властей, как принимали в свою семью приемных детей. Я провел в их доме где-то час-полтора, после чего, уже сытого и довольного, меня вернули на то же место, откуда забрались с дороги, и мы тепло распрощались. Благословит и сохранит вас и вашу большую семью Бог Григорий с теплотой вспоминая нашу встречу. Мы резво двигаемся на его новокупленной японской мультибуши Я по пути удивляюсь ее плавному ходу по грунтовой, местами раздолбанной дороге, хорошей мощности и довольному вождению ее нового владельца. По всему видно, что машина ему нравится, и он буквально наслаждается своим новым приобретением. Здесь только на таких машинах и ездить. Это еще сейчас дорога хорошая. А бывает, после дождей размывает все, и тогда мы беседуем о том о Мой ангел едет в настоящий момент на помощь своему другу, у которого стала машина, везет ему запчасть. Мы расстались на развилке дорог посреди тайки. Мне налево в Ольгу, ему прямо в моя рыболов». Такие вот названия здесь населенных пунктов. Он высаживает меня на этой развилке. Солнце движется к закату, и вот-вот начнет скрываться за верхушками деревьев. Я располагаюсь посреди развилки. Слежи рассказы о мишках в этих краях. А ты один посреди тайги, машин практически нет, а солнце неумолимо движется к горизонту. На обочине что-то типа автобусной остановки. Сваренные жести будка. Разрабатываю пути отхода, если что. Подставляю к будке какую-то доску, на случай, если... То, может, успею, используя как-то, на эту будку забраться. Время идет, машин нет. Солнце движется к закату. Стою себе посреди перекрестка, подальше от кустов деревьев. Озираюсь по сторонам. Дышу себе чистейшим таежным воздухом. Завис опять. Похоже на то. «Оно проходит какое-то время, уже не помню сколько, и возвращается мой ангел. Свою миссию он выполнил, запчасть до друга довез, теперь возвращается назад в сторону дома. Останавливается». «Ты все еще здесь?» «Скоро солнце зайдет. Тебе нужно принять решение. Либо остаешься здесь, но близки уже сумерки и ночь. Либо давай я тебя обратно подброшу до населенного пункта» чтобы тебе здесь окончательно не зависнуть на ночь. Как-то первый вариант меня совсем не устраивает. Загружаюсь к нему обратно. А что еще делать, когда он, возможно, и наиболее вероятно, последний для меня возможность спасения?»